Глава 39. Я подошел к двери и открыл ее. Советник Ван Ваук смотрел на меня, сидя за длинным столом под спиральной люстрой. «Видите ли, бардал?» – начал он, но я развернул газету, которую держал в руке, и бросил ему под поднос статью с заголовком «Флорин – человек действия». «Он почти клюнул на это», – сказал я, – «но передумал». «Тогда это означает?» «Значит, надо обо всем забыть. Ничего не происходило». «Ну, в таком случае», – сказал Ван Ваук и начал съеживаться. Он сократился до размеров обезьяны, мыши, домашней мухи и исчез. Круглолицый тоже пропал, как и Человек-Птица и все остальные. В коридоре я наткнулся на Трейта и Иридани. «Вы уволены», — сказал я им. Они приподняли шляпы и молча испарились. «Остаешься ты», — сказал я. «Итак, что мы будем делать?» Вопрос, казалось, эхом пробежал вдоль серых стен коридора, как будто его задал кто-то другой. Я попытался увидеть того, кто его задал, но стены превратились в серый туман плотный как серые шторы внезапно я почувствовал себя настолько уставшим что был вынужден сесть моя голова тяжелела я крепко стиснул ее двумя руками повернул на 180 градусов и снял